Масштаб один к одному. Северный синий обыкновенный тунец. Удивительное создание. Большая самка может отложить до 25 миллионов икринок за раз. Такое изобилие свидетельствует о ненасытности окружающих тунцов-хищников. У каждого микроскопического малька всего один шанс на 40 миллионов, чтобы через 8 лет достичь зрелости. Уцелевший становится потрясающими рыбинами. Пятнадцатилетний тунец легко может вырасти до трех метров и весить при этом 300 килограммов. Такие экземпляры весьма проницательно называются гигантами. Тунцы стайные рыбы и склонны собираться соответственно размерам. Чем они меньше, тем более многочисленны их косяки. И наоборот гиганты часто плавают в одиночку. Они отличные пловцы, и от одного сезона до следующего мигрируют на невообразимые расстояния. Лето они проводят у Северного полярного круга, а зимой находят убежище в тропиках, переплывая из одного полушария в другое так же легко, как горожанин переезжает в соседний район. Некоторых тунцов, помеченных на богамах, видели потом в Норвегии и уругвае. Чтобы произвести килограмм протеина, тунец должен проглотить 8 килограммов сельди, которая уже съела 70 килограммов крохотных креветок, которые в свою очередь уже переварили около 200 килограммов фитопланктона. Вопреки внешнему виду, 2,5 килограмма тунца, лежащего на дробленом льду в рыбной лавке, представляют собой около полутонны планктона. Ужасающее соотношение, способное отпугнуть случайно узнавших о нем покупателей. «Золотое правило рыбной торговли», — объясняет Маэла, — «никогда не рассказывать об этой рыбной цепочке покупателям. Это тебе не Япония». Как всем известно, у японцев крепкие желудки и суровые взгляды. Они покупают своих тунцов на аукционах, проводимых прямо на пропитанных кровью пристанях. Следует сказать, что клиентура рыбной торговли Шанагана более утонченная, поскольку в основном состоит из обитателей пригородов Лаваль-де-Рапид, Шамиди и Дюверне. Однако не попадайтесь на кажущуюся безвредность этих городских хищников. По некоторым оценкам, популяция синего тунца с 1970 года уменьшилась на 87% что примерно соответствует расширению городских пригородов. Отсюда можно сделать вывод, заключает Маэла, что развитие пригородов идет в ногу с перемещением косяков тунцов. Он отрезает тонкий ломтик сырого тунца, кладет его в рот и жует с двойственными чувствами. Похоже, он разрывается между восхищенным уважением к гигантам и изысканным вкусом их плоти. Неразрешимая дилемма. Майло качает головой и откладывает нож. Урок со Сими окончен. Пятнадцатиминутный перерыв. Джойс наливает себе чашку черного чересчур сладкого доминиканского кофе и садится на крыльце черного хода, опершись ногами о пустую коробку из-под мидий. Глоток кофе и легкая улыбка. Она смотрит на уже знакомую суету рынка Жан Талон. То, что несколько дней назад казалось огромным, теперь приняла знакомые пропорции, масштаб один к одному. Прошло семь дней с ее побега, и Джойс потихоньку привыкает к новой жизни. Она вовремя появляется на работе, покорно выслушивает биологические лекции Маэла, улыбается самым разборчивым покупателям и делает успехи в испанском. Ее цель – стать образцовой продавщицей, смешаться с огромной массой сардин в косяке, Раствориться в экосистеме. Золотое правило беглецов: не забывая маскировки. Пожалуй, ее мать была мастером этого дела. Джойс просмотрела в телефонном справочнике все возможные варианты ее имени и измотала полдюжины телефонных операторов. Все без толку. Изменила ли мать имя и начала новую жизнь с жителем пригорода? Отправилась ли в ссылку на Багамы И вообще жива ли она? Тайна, покрытая мраком. У Джойс появляется ощущение, что последние связи с предками-пиратами медленно распутываются. Она цепляется за газетную вырезку о Лесли Линн Дулсет, как за последнее доказательство живучести семейного призвания. И все же она ничего не знает об этой дальней кузине. Она понятия не имеет ни о ее планах, ни о жизненных целях, ни о ее грабительских методах, ни о фатальной ошибке, позволившей ФБР схватить ее. Джойс придется всему научиться самой. Пиратство наука, которую требуется осваивать самостоятельно. Майла появляется в дверях и объявляет о потрясающей лекции по анатомии осьминога. Джойс допивает кофе и встает. «Маэла, если я не ошибаюсь, вы из Доминиканской республики, верно?» «Ты не ошибаешься». «А Мигель и Энрике, они с Кубы, верно?» «Верно. Тогда почему ваш рыбный магазин носит ирландское название?» «Из-за ирландских эмигрантов, которые работали в карьере Майерон в начале века». Каждое воскресенье они играли в лакросс прямо на этом месте и называли себя атлетический клуб Шанагана. С годами Поле для игры в лакросс превратилось в автовокзал, а потом в рынок Жанталон. От тех времен осталась только улица Шанагана. Видишь, вон тот дальний конец рынка. Там раньше была рыбная лавка. А куда делись ирландцы? Понятия не имею, но карьер Майорон превратили в мусорную свалку.